Глава 8 Ведьма сидела, поджидая кого-то в темноте. Вдруг тень выскользнула из крысинной норы. Ведьма нагнулась и увидела в полумраке на полу свою подружку. Крыса, отощавшая и измученная, молча скарабкалась ей на грудь и глубоко вздохнула. Потом сползла на колено и уставилась на нее маленькими блестящими глазками. а no. спросила ведьма. «Так постранствовала!» «Тяжелый это был путь, и холодный», — ответила крыса. «Все ветра продули меня, пока я добралась до эльфийского утеса. Пробираясь через покои Имрика, я часто была в от смерти. Они чертовски проворны, эти эльфы, и они поняли, что я необычная крыса». Но, несмотря на это, я умудрилась пробраться лазутчиком на их совет. Я думаю, у них есть план. Да, Скафлок идет походом ходам на Тролльхейм, чтобы напасть на владение Илреда и убить короля троллей. Или, в крайнем случае, разрушить его приготовление к войне, ведь тот открыто провозгласил конец перемирия. Имрик остается в Ульфийском Утесе, чтобы готовить оборону. хе хе хе Старый ярл эльфом слишком силен, на скафлок в одиночку вряд ли избежит западни Когда он отправляется? Через 9 дней. Он поведет в поход 50 кораблей. хе Эльфы ходят по морям быстро, так что он будет в Тролльхейме в ту же ночь. Если я подниму попутный ветер, Вальгард доберётся туда за три дня, и я дам ему ещё три дня, чтобы приготовиться. Так что для того, чтобы он прибыл к Илреду как раз перед налётом Скафлока, мне придётся ещё подержать его здесь. Да. Это время пригодится для того чтобы он узнал о своем настоящем племени, а управиться с ним теперь нетрудно ведь он объявлен вне закона и бежит отсюда в отчаянии ты жестоко обошлась с вальгардом я не питаю вражды к нему Он не Орма-Вассейна, но он будет служить оружием в моей жестокой и опасной игре. Уничтожить Скафлока совсем не так легко, как убить Орма и его сыновей или захватить его дочерей. Он только посмеется над моим колдовством и моей силой. Ведьма ухмыльнулась полумраке. Ведь Вальгард — орудие, которым я выкую меч, чтобы пронзить им сердце Скафлока. А что касается самого Вальгарда, я дам ему случай высоко вознести среди троллей, особенно если они завоюют эльфов. Я надеюсь, что падение будет для Скафлока вдвое горше если с ним из-за него пойдет Альхейм. <свят> И ведьма принялась ждать. А долгие годы выучили ее этому искусству.